Глава 7. Петя, при выезде из Москвы, оставив своих родных, присоединился к своему полку и скоро после этого был взят ординарцем к генералу, командовавшему большим отрядом. Со времени своего производства в офицеры и в особенности с поступления в действующую армию, где он участвовал в Вяземском сражении, Петя находился в постоянно счастливо возбужденном состоянии радости на то, что он большой и в постоянно восторженной поспешности не пропустить какого-нибудь случая настоящего геройства. Он был очень счастлив тем, что он видел и испытал в армии, но вместе с тем ему все казалось, что там, где его нет, там-то теперь и совершается самое настоящее, геройское. и он торопился поспеть туда, где его не было. Когда 21 октября его генерал выразил желание послать кого-нибудь в отряд Денисова, Петя так жалостно просил, чтобы послать его, что генерал не мог отказать. Но отправляя его генерал, поминая безумный поступок Пети в Вяземском сражении, где Петя... Вместо того, чтобы ехать дорогой туда, куда он был послан, поскакал в цепь под огонь французов и выстрелил там два раза из своего пистолета, отправляя его, генерал именно запретил Пете участвовать в каких бы то ни было действиях Денисова. От этого-то Петя покраснел и смешался, когда Денисов спросил, можно ли ему остаться. До выезда на опушку леса Петя считал, что ему надобно, строго исполняя свой долг, сейчас же вернуться. Но когда он увидал французов, увидал Тихона, узнал, что в ночь непременно атакуют, он с быстротою переходов молодых людей от одного взгляда к другому решил сам с собой, что генерал его, которого он до сих пор очень уважал, Дря немец, что Денисов — герой, и Эсаул — герой, и что Тихон — герой, и что ему было бы стыдно уехать от них в трудную минуту. Уже смеркалось, когда Денисов с Петей и Эсаулом подъехали к караулке. В полутьме виднелись лошади в седлах, казаки, гусары, прилаживавшие шалашики на поляне и, чтобы не видели дыма французы, разводившие красневший огонь в лесном овраге. В сенях маленькой избушки казак, засучив рукава, рубил баранину. В самой избе были три офицера из партии Денисова, устроивавшие стол из двери. Петя снял, отдав сушить свое мокрое платье, и тотчас принялся содействовать офицерам в устройстве обеденного стола. Через десять минут был готов стол, покрытый салфеткой. На столе была водка, ром, фляжки, белый хлеб и жареная баранина с солью. Сидя вместе с офицерами за столом и разрывая руками, по которым текло сало, жирную душистую баранину, Петя находился в восторженном детском состоянии нежной любви ко всем людям и вследствие того уверенности в такой же любви к себе других людей. «Так что же вы думаете, Василий Федорович?» — обратился он к Денисову. «Ничего, что я с вами останусь на денек». И, не дожидаясь ответа, он сам отвечал себе. «Ведь мне велено узнать, но вот я и узнаю. Только вы меня пустите в самую... в главную. Мне не нужна награда, а мне хочется...» Петя стиснул зубы и оглянулся, подергивая кверху поднятой головой и размахивая рукой. Самую главную, повторил Денисов, улыбаясь. Только уж, пожалуйста, мне дайте команду совсем, чтобы я командовал, продолжал Петя. Ну что вам стоит? Ах, вам ножик, обратился он к офицеру, хотевшему отрезать баранины, и он подал свой складной ножик. Офицер похвалил ножик. Возьмите, пожалуйста, себе. У меня много таких, покраснев, сказал Петя. Батюшки, я и забыл совсем, вдруг вскрикнул он. — У меня изюм чудесный, знаете, такой, без косточек. У нас маркетант новый и такие прекрасные вещи. Я купил десять фунтов. Я привык что-нибудь сладкое. Хотите? И Петя побежал в сене к своему казаку, принес торбы, в которых было фунтов пять изюму. — Кушайте, господа, кушайте. — А то не нужно ли вам кофейник? — обратился он к Исаулу. — Я у нашего маркетанта купил чудесный. У него прекрасные вещи. И он честный очень, это главное. Я вам пришлю непременно. А может быть, еще у вас вышли, обились кремни, ведь это бывает. Я взял с собой, у меня вот тут, — он показал на торбы сто кремней. Я очень дешево купил. Возьмите, пожалуйста, сколько нужно, а то и все. И вдруг, испугавшись, не заврался ли он, Петя остановился и покраснел. Он стал вспоминать, не сделал ли он еще каких-нибудь глупостей, и, перебирая воспоминания нынешнего дня, воспоминания о французе-барабанщике, представилось ему. «Нам-то отлично, а ему каково? Куда его дели? Покормили его, не обидели ли?» — подумал он. Но, заметив, что он заврался о кремнях, он теперь боялся. «Спросить бы можно», — думал он. «Да скажут, сам мальчик, и мальчика пожалел». «Я им покажу завтра, какой я мальчик. Стыдно будет, если я спрошу», — думал Петя. «Ну да все равно». И, тотчас же покраснев и испуганно, глядя на офицеров, не будет ли в их лицах насмешки, он сказал, «А можно позвать этого мальчика, что взяли в плен? Дать ему чего-нибудь поесть, может?» «Да, жалкий мальчишка», — сказал Денисов, видимо, не найдя ничего стыдного в этом напоминании. «Позвать его сюда! сам бос его зовут! Позвать!» «Я позову!» — сказал Петя. «Позови, позови! Жалкий мальчишка!» — повторил Денисов. Петя стоял у двери, когда Денисов сказал это. Петя пролез между офицерами и близко подошел к Денисову. «Позвольте вас поцеловать, голубчик!» — сказал он. Ах, «Как отлично! Как хорошо!» и, поцеловав Денисова, он побежал на двор. «Босс! Волсон!» — прокричал Петя, остановясь у двери. «Вам кого, сударь, надо?» — сказал голос из темноты. Петя отвечал, что того мальчика-француза, которого взяли нынче. «А, весеннего!» — сказал казак. Имя его Ван Сан уже переделали казаки в весеннего, а мужики и солдаты в весенню. В обеих переделках это напоминание о весне сходилось с представлением о молоденьком мальчике. Он там у костра грелся. Эй, весеня, весеня, весенней! Послышались в темноте передающиеся голоса и смех. А мальчонка шустрый. сказал гусар, стоявший подле Пети. Мы его покормили давеча, страсть голодный был. В темноте послышались шаги, и, шлепая босыми ногами по грязи, барабанщик подошел к двери. «Ах, это вы!» — сказал Петя. «Хотите есть? Не бойтесь, вам ничего не сделают!» прибавил он робко и ласково, дотрогиваясь до его руки. «Войдите, войдите!» «Мерси, месье, благодарю, господин, отвечал барабанщик дрожащим почти детским голосом и стал обтирать о порог свои грязные ноги. Петя многое хотел сказать барабанщику, но он не смел. Он переминаясь стоял подле него в синях, потом в темноте взял его за руку и пожал ее. Войдите, войдите, повторил он только нежным шепотом. А чтобы мне ему сделать? Проговорил сам с собою Петя и, отворив дверь, пропустил мимо себя мальчика. Когда барабанщик вошел в избушку, Петя сел подальше от него, считая для себя унизительным обращать на него внимание. Он только ощупывал в кармане деньги и был в сомнении, не стыдно ли будет дать их барабанщику.